Перед тем, как открыть дверцу фаерлайна, Джек нагнулся и заглянул в окно. Стопка толстых книг и журналов лежала на заднем сиденье. Два необъятных чемодана занимали переднее. Полноватый черноволосый водитель, казалось, подражая позе Джека, склонился над рулем и уставился через открытое окно на подбежавшего мальчика, явный коми вояжер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 Он открыл дверь, сказал «спасибо» и забрался в салон. «Далеко направляешься?» — спросил водитель, поправляя зеркало заднего вида и оглядываясь на дорогу. «Воутли», — ответил Джек, — «я думаю, это в милях в тридцати отсюда». «А ты не силен в географии», — сказал коми вояжер «Да Воутли отсюда, миль сорок пять». Он повернул голову и подмигнул Джеку. «Не обижайся», — сказал он.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 И Фейрлайн сорвался с места. Минуту спустя он превратился в темную точку на фоне оранжевого солнца. Скоро дорога привела его на окраину деревни. Вдалеке Джек увидел маленькие двухэтажные дома, натыканные по краям полей. Поля были коричневые и неухоженные, и домики не могли принадлежать фермерам. Расположенные далеко друг от друга дома молча взирали на пустынное пространство вокруг. Мертвая тишина нарушалась только шуршанием автомобильных колес по дороге номер 90. Ни мычания коров, ни ржания лошадей, здесь не было ни животных, ни фермерских орудий. Около одного из домов сгрудилось полдюжины разбитых и искореженных автомобилей. Дома явно принадлежали людям, которые в такой мере возненавидели свой собственный род, что даже сама Оутли присоединилась к ним в этом начинании. Вид пустых полей давал им все, в чем они нуждались, чтобы хорошо себя чувствовать, внутри покосившихся жилищ. Джек пошел дальше. Окрестности местечка словно были взяты из мультфильма. Две маленькие узкие дорожки то разбегались, то снова сливались в одну на своем пути в никуда. Из ниоткуда. Джек почувствовал, что опять теряет направление, Поправив рюкзак на спине, он направился к ржавому металлическому указателю, поддерживаемому высокими и ржавыми шестами. Может, он, распрощавшись с водителем, повернул налево, а не направо. Указатель на дороге, расположенной параллельно трассе, гласил «Доктаунское шоссе». «Доктаун?» Джек посмотрел вдоль дороги и увидел только бесконечную плоскость полей, густо поросших сорной травой и узкую полоску асфальта, убегающую вдаль. Его собственная полоска асфальта, согласно указателю, называлась «Милл Роуд». Примерно через полтора километра она ныряла в тоннель, вход в который был прикрыт склонившимися ветвями деревьев и, как ни странно, увид плющом. Казалось, что сами ветви поддерживают на весу белый знак. Слова были написаны очень мелко, слишком мелко, чтобы их можно было прочитать. Джек опустил правую руку в карман и в который раз пощупал монету капитана фарона Желудок напомнил о себе. Ему очень скоро захочется есть, так что он должен побыстрее уйти отсюда и подыскать город или деревню, где он сможет купить себе еду. Перед ним была... Милроуд, по крайней мере, можно отправиться дальше по ней и посмотреть, что находится на другом конце тоннеля. Джек шагнул под свод, образованный ветвями. Темнота вокруг него сгущалась с каждым шагом. Холодный, сырой, пахнущий землей и пылью тоннель пропустил в себя мальчика и, казалось, сомкнулся вокруг него. На мгновение Джек испугался мрачной темноты подземелья. Впереди не было видно даже слабого света. Однако асфальтовая дорожка оказалась на месте, и он немного успокоился. «Включите фары!» — гласил знак у входа в тоннель. Джек врезался в кирпичную стену, сильно ушибив при этом руки. «Фары!» — сказал он сам себе, жалея, что ему нечего включить. Тоннель не тянулся ровно, он постоянно извивался, и Джеку приходилось идти медленно и осторожно, придерживаясь руками за стену, как слепому. Джек нащупывал свой путь. Он вспомнил, как проделывал подобный путь «Волк» из мультфильма. Не заметив поворота, тот в полном смысле слова размазался, врезавшись стену. «Что-то шустро прошмыгнуло под ногами, и Джек замер. Крыса?» — подумал он. «Или кролик решил сократить себе путь между полями?» Но звук был намного громче, чем могли издать кролик или крыса. Он снова услышал его, теперь откуда-то спереди, и сделал еще один осторожный шаг вперед. Над головой послышалось чье-то дыхание. Джек остановился. «Животное или это?» Он стоял, вцепившись пальцами в кирпичи и ждал, когда «вздох повторится». Это не было похоже на животное. По крайней мере, ни крысы, ни кролик не могут дышать так глубоко. Он пробрался еще на несколько дюймов вперед, трясясь от страха. Из темноты прямо перед ним донесся слабый звук, похожий на хриплое хихиканье. В следующую секунду знакомый, но неузнаваемый запах, сильный, удушливый и едкий, вырвался из глубины тоннеля. Джек оглянулся через плечо. Отверстие входа теперь было видно только наполовину, остальное скрывал изгиб стены. Оно осталось далеко позади и с этого расстояния выглядело, как заячья нора. — Что здесь происходит? — крикнул он. — Есть здесь что-нибудь, кроме меня? Или кто-нибудь? В глубине тоннеля ему послышался тихий шепот. Это не долины, напомнил он себе. Скорее всего, какая-то слабоумная собака забежала в прохладную темноту, чтобы спокойно вздремнуть. В таком случае ее надо поскорее разбудить, пока не видно ни одной машины и ее жизнь безопасность. «Эй, собака!» — крикнул он. «Собака!» Ответом на это был звук бегущих по тоннелю лап. Но... В какую сторону они бежали, прислушиваясь к тихому топ-топ-топ. Он не смог с уверенностью сказать, приближалось животное или удалялось. Ему показалось, что звуки доносятся сзади. И, обернувшись, он увидел, что зашел довольно далеко. Вход в тоннель уже совсем не был виден. — Собака, ты где? — окликнул он снова. В двух шагах от него кто-то скреб землю. — Джек! Прыгнул вперед и больно ударился плечом о стену. Он сделал еще один шаг и замер. Нет, здесь что-то не так. Ему вдруг очень сильно захотелось вернуться в долины. Тоннель был полон резкого, удушливого, животного запаха, и то, от чего он исходил, не могло быть собакой. Холодный воздух вонял салом и спиртным перегаром, и источник запахов приближался. На мгновение в кромешной тьме Джек увидел человеческое лицо, светящееся будто изнутри, болезненным неровным светом, худое длинное лицо, которое могло принадлежать молодому человеку. Дыхание смердело салом, конфетами и перегаром. Джек судорожно вжался в стену и сжал кулаки, ожидая, когда лицо растворится в темноте. Отогнав страх, он вспомнил, что, входя, слышал быстрые тихие шаги, приближающиеся к тоннелю. Теперь эти же шаги удалялись к выходу. Джек вгляделся в темноту перед собой. Кромешная тьма, тишина. Теперь тоннель был пуст. Джек поправил лямки рюкзака, оперев его о кирпичную стену, и в следующую секунду уже снова двигался вперед. Выйдя из тоннеля, Джек оглянулся. Изнутри не доносилось никаких звуков, никакие злобные сверхъестественные существа не выпрыгивали наружу. Он вернулся к выходу и заглянул внутрь, и тут же его сердце едва не остановилось. Прямо на него двигались два огромных светящихся глаза. Расстояние между ними и Джеком быстро сокращалось, он не мог сдвинуться с места, ноги вросли в асфальт, интуитивно он. Заслонил лицо руками, чтобы не видеть своей смерти. Глаза уже были прямо перед ним. Раздался оглушительный, душераздирающий рев. Джек отпрыгнул на обочину, и машина пронеслась мимо, отчаянно сигналя. Водитель с перекошенным багровым лицом показывал ему кулак через открытое окно. «Идиот!» Ошеломленный Джек обернулся и посмотрел вслед удаляющемуся вниз по склону холма автомобилю, который направлялся к деревне Оутли.